Наша азбука. В своих записках Соловецкий схимник Иероним касается обучения молитве. Иеросхимонах Иероним Соловецкий Лукин, годы жизни с 1765 по 1847, насельник Анзерского скита Соловецкого монастыря. Старец не имел образования, но при обширном уме он сам образовал себя духовным чтением и беседами с духовными старцами, с которыми приходилось ему встречаться на жизненном пути. Он имел увлекательный дар слова и редкую силу убедительности. Советы его были особенно полезны для боримых помыслами и смущаемых совестью. Наставления его, основанные на опыте, были истинным врачевством духовным. О том, как умом соединиться в сердце с Богом, святые отцы, как известно, научают в добротолюбии. Однако прежде, до издания этой книги, рассказывает отец Иероним, Желавшие учиться Иисусовой молитве ходили в Молдавию, в немецкий монастырь к истинному учителю Иисусовой молитвы старцу Паисию Величковскому. Там от него получали наставления, возвращались в Россию и жили по ним. Таковых людей я видал, вспоминает старец. Ныне же по изданию добротолюбия для желающих заниматься умной молитвою открылся удобный случай потому что все козни дьявола в этой книге объяснены. Общаясь с опытными подвижниками, старец уразумел основы умной молитвы. Это делание, говорил он, требует совершенного безмолвия. Увлеченные многозаботливым образом жизни имеют почти непреодолимое препятствие на пути к молитве и тот, кто вынужденно занят хлопотливым делом, может вовсе лишиться молитвы. Исключения редки. Молитва сердечная есть дар Божий, но не человеческое ухищрение. Отсюда надежда наша не на собственный труд, а на милость Бога, неспосылаемую труждающимся. Постоянство в молитве требуется и в келье, и на послушаниях, и в храме упражняющийся в Иисусовой молитве, не пренебрежет церковную службу. Он прежде всех спешит в церковь и последний исходит. Одни самочинники пренебрегают церковной службой. Прежде всего, как говорят старцы, надобно устами творить молитву по четкам, например, хоть сотню раз наедине в келье, так чтобы и мысль наша внимательно прислушивалась к словам молитвы. Через это будет впечатлеваться молитва в памяти. Надобно тогда беречься от всякого помысла и мечтания. Если же без помысла невозможешь исполнить сотни, то опять начни и постарайся исполнить ее без помыслов. Это наша азбука. С нее мы начинаем все, говорили старцы. И если кто навыкнет, может и более ста раз творить молитву, не внимая помыслу. Я послушал этих старцев и уже слишком сорок лет учусь умной молитве и благодарю Господа моего Иисуса Христа за навык». Среди ближайших учеников преподобного Паисия Молдавского известен был высотой подвижнической жизни старец Иоанн Беспалый. Схимонах Иоанн Беспалый Молдавский, год кончины 1843 Ученик, друг и сотрудник преподобного Паисия Молдавского и преподобного Василия Поляны Мирульского. Выдающийся русский подвижник и молитвенник. Имел дар созерцательной молитвы. Родом из России. Дважды уходил на Афон, где подвязался по нескольку лет, после чего возвращался в немецкий монастырь отсек себе перст правой руки, таким образом уклоняясь ради безмолвия и смирения от посвящения в иерейский сан. Более двадцати лет отшельничал в Покровском скиту, пустынь принямцы в пяти верстах от скита поляна вороны вместе с известным старцем с химонахом Платоном пустынником. Здесь всю неделю они проводили в молчании и хранении умной молитвы выходя лишь на воскресные и праздничные службы, на которых причащались. Вкушали единожды в сутки, а в среду и пяток оставались вовсе без трапезы. На весь Великий пост уходили в полный затвор, запасясь сухарями и водой. Однажды через отца Платона было явлено чудо Божие – От его головы, в виду всей монастырской братьи, павшей перед ним на землю, соделался световой белый столб до небес. Со временем уединение отца Иоанна и отца Платона было нарушено. Оба отшельника были призваны к старческому окормлению молдавских обителей. Отец Иоанн стал старцем скита Поляна Вороны. Сорок лет не допускал он в свою келью женщин умер в глубокой старости. Вспоминают, что слово, сказанное отцом Иоанном, было тихое, мягкое и кроткое, но пронзительное, так что он мог всякого с малых слов заставить плакать. Отец Иоанн сам много плакал и соболезновал о тех, кои не блюдут поста в среду и пяток. Говорил, «Те люди, которые самопроизвольно не сохраняют святых постов, живые телесами, а душами померли, ибо навлекают на себя клятву соборов и всех святых отец. Многие слезы пролил старец за свою отчизну. За четыре года до кончины он говорил, «Уже пятьдесят лет, как удалился я из России, но не могу ее забыть, весьма ее люблю, а наипаче благочестивых российских царей, и всегда в молитвах за них проливаю слезы. «Да сохранит Господь Бог, державу царстве их, во век века. Хотя и влазят в Россию от запада лютые волки терзать Христово стадо, но Господь спасет и сохранит ее от них. Сохранился его рассказ, дающий представление о том усердии, каким достигается молитвенный навык, как годами возревают плоды умного делания» увенчиваясь восхождением в высокое созерцание. По приходе в немецкий монастырь поведал отец Иоанн своему сатайнику. «Услышавший от старца Паисия проумную молитву, начал я испытывать старца, как ее начать и как действовать. И начал делом испытывать. И она столь мне сладка показалась, что более всего мира возлюбил ее». И того бегал братьи, любил молчание, часто удалялся в пустыню, бегал всех соблазнов, а особенно празднословия. Ради того путешествовал дважды во святую гору Афонскую, изнурял себя послушанием, трудами, постом, поклонами и всеночным стоянием, чтобы стяжать умную беспрестанную молитву. Ее ради часто затворялся в келье, и все силы мои изнурял ради нее, изнурял себя даже до изнеможения. И когда провел так многие лета, помалу начала молитва во мне углубляться. Потом, когда жили мы в скиту Покровском, посетил меня Господь за молитву отца Платона. Осенило сердце мое неизреченная радость, и стала действовать молитва и столь усладила меня, что и спать мне не дает. Усну в сутки один час, и то сидя, и опять встаю, как бы никогда не спал. И хотя я сплю, а сердце мое бдит. И начали от молитвы и плоды прозебать. Воистину, чада, Царствие Небесное внутрь нас есть. Родилась во мне любовь ко всем неизреченная и слезы. Если хочу, плачу беспрестанно. И столь сладостно мне сделалось божественное Писание, а особенно Евангелие и Псалтирь, что не могу насладиться. Часто встаю с вечера читать Псалтирь или молитву Иисусову и бываю в восхищении вне себя, не знаю где, още в теле, още вне тела, не знаю, Бог знает. Только когда прихожу в себя, уже рассветает. Никак не могу быть с народом, а наипаче с мирянами, а с женами не могу и говорить, уже более сорока лет, как не бывала жена в моей келье. Хотя и многие желали со мною побеседовать, но я отказываюсь тем, что немыществую. Еще много претерпел искушений и оскорблений от врага дьявола, и до ныне еще не отступает» различные частные советы и наставления можно почерпнуть из опыта подвижников нашего времени. Так, например, старец Никодим Карульский, отвечая на вопросы благочестивой мирянки, пишет: рассеянность умаляется при помощи внимания. Надо заключать ум в слова молитвенные. Заключать ум надо не во все слова сразу, а раздельно в каждое слово. Делать надо так. Когда произносится умом одно слово, в то же время надо умом слышать произносимое слово, а затем без паузы следом произносите другое слово также, также и третье и четвертое и пятое слово. Кончить одну молитву и следом без паузы другую и третью и так всю четку. Слова молитв должна произносить твердо, ясно и тесно. Слова первой половины молитвы «Господи Иисусе Христе» выговаривать умом твердо и ясно слышать, а слова второй половины «Помилуй меня произносить тесно, стесняя немного грудь. Дыхание удерживать не слишком сильно, изъявляя тем свое сокрушение сердечное и покаяние, но все это делать спокойно, чтобы не раздражать нервы, При этом все время вниманием стоять надо в сердце и смотреть там в святом имени на невидимое лице Господа. И так, произнося слова молитвы слово за словом, без паузы и остановок, не давать места вторгаться посторонним мыслям и помыслам. И, трудясь так с Божьей помощью, увидишь и плод труда своего — умоление рассеянности»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 Еще до войны читал рассказы странника и добротолюбия, и ощущал сильное влечение к Иисусовой молитве. Узнав о революции, не захотел возвращаться на родину, порабощенную безбожниками, и пешком отправился на Афон. Подвязался на Метохе Крумица, затем жил с пустынниками в скиту Фиваида. По совету игумена Пантелеимонова монастыря отец Никодим обращался с вопросами об умном делании к преподобному Селуану Афонскому, который направил его в 1926 году в послушание к отшельнику на коруле, старцу иеросхемонаху Феодосию, в прошлом профессору Казанской духовной академии. Ученый-старец отличался такой строгостью, что никто не мог ужиться с ним и не выдерживал более одного-трех месяцев. С отцом Никодимом они подвязались вдвоем 11 лет в строгом уединении на крутом обрыве скалы в Троицкой келье старца на внешней коруле. После кончины отца Феодосия в 1937 году Отец Никодим продолжал свой подвиг в одиночестве, был духовно близок с братьями русского Ильинского скита. Владыка Леонтий Чилийский посвятил схемонаха Никодима Воиподиакона, чтобы тот мог причащаться запасными дарами, не покидая своей пустынической кельи. С 77 лет до конца своей жизни старец Великим постом 40 дней не принимал никакой пищи. Отец Никодим обладал богатым молитвенным опытом, был большим знатоком святоотеческих трудов и вел обширную переписку с людьми со всех континентов. Братство преподобного Германа в США состояло в постоянном духовном общении со старцем и окормлялось им. В 1979 году по благословению старца в лесах Северной Калифорнии основана девичья монашеская община в честь блаженной Ксении Петербургской под духовным окормлением иеромонаха Серафима Роуза. Заочно благословляя сестер, старец Никодим говорил «Постригайте их в монашество пустынно-жительское».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 Скончался старец 15 февраля по-старому, 28 февраля по новому стилю, 1984 года, в возрасте около ста лет. Сохранились собственноручные записи отца Никодима, озаглавленные им «Дневник опытов и мыслей от молитвы трудовой художественной» 44 годы. Борьба за овладение молитвенным вниманием ведется через трезвение, бдительное отслеживание возникающих помыслов и постоянное возвращение отвлекающегося ума к Иисусовой молитве. Этот подвиг заповедан новозаветном учении. Бдите, уба, на всякое время молящиеся, бодрствуйте на всякое время и молитесь. «Уцеломудритеся уба и трезвитеся в молитвах». Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. Первое послание Петра, глава 4, стих 7. Такое бодрствование со временем переходит в чувство реального богоприсутствия, в состояние, называемое «хождением пред Богом». Но прежде этого буквально все будет отвлекать внимание от молитвы и она для большинства обращается в тяжелый труд. Обыкновенно любое другое занятие оказывается легче молитвы. Однако в те моменты, когда человек забывает о Боге, когда молитвенно не предстоит ему, он спит, он погружен в сон разума, в сон души, потому что мир без Бога так же призрачен и фантастичен, как сон, в то время как предстоящий пред Богом охранен и утвержден самим присутствием Божиим. Нелегко начать внимательно молиться Иисусовой молитвой. Стоит взять четки в руки, как мысли бегут вслед за каждым скрипом, движением, шорохом. Все отвлекает и рассеивает ум, даже луч света, упавший на икону. Отвлекает от молитвы и пышность архиерейского богослужения. Но все это указывает на внутреннюю причину нашего развлечения. Общение с Богом надо быть достойным, надо быть способным к Нему. А разве человек, всегда находящийся в суете мирской, может легко и просто вступить в общение с Богом? Откуда брани, спрашивается? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Книга пророка Иеремии, глава 4, стих 14, послание Иакова, глава 4, стих 1. Молитва Иисусова имеет огромную силу, и кто посвящает себя ей, тот неизменно получает благодать от Бога и научается молиться. Но некоторые, попробовав молиться, скоро бросают и жалуются. Мы механически ее твердим, а пользы никакой не видим. Увы, многие не понимают, что получить великую способность молиться можно только долгим духовным и физическим трудом, а сразу это никому не дается. Общение с Богом требует великого подвига, но не унывайте, не складывайте рук своих, однако и не ждите, чтобы молитва быстро и легко освободилась от всякого рассеяния.